Если телефоны звонил еще, Финни этого не слышал. Он не знал, что собирался сказать ему Ал по возвращении, но никаких объяснений не требовалось. Финни так все понял. Впервые в городе похитили ребенка два года назад, когда только растаял снег. Холм позади церкви Святого Луки превратился в горку жирной грязи.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 но ему хватило времени, чтобы бросить взгляд сквозь пыльное стекло. Окно находилось у самой земли, его почти целиком загораживали густые кусты. Если разбить стекла двойной рамы, кто-нибудь может услышать его крики. Они все об этом думали, — мысленно напомнил себе Фени. И ничего у них из этого не вышло. Он ещё раз обошел комнату и вновь оказался перед телефоном. Стал внимательно изучать его. Глазами проследил за тонким чёрным проводом, прибитым к белой штукатурке. Провод поднимался вверх примерно на фут и заканчивался букетиком из тёртых медных нитей. Финни сам не заметил, как взял в руки трубку. Он не осознал, как прижал ее к уху.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 За окном пел ветер. Фения прислушивался к мертвой линии. Он уже собирался повесить трубку, когда услышал на другом конце провода щелчок. «Алло?» — повторил он. Когда темнота сгустилась и накрыла его с головой, он свернулся на матрасе калачиком и обхватил поджатые груди колени руками. Он не спал и почти не моргал.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 Или нет никакого плана? Вдруг у Толстяка случился сердечный приступ, а Фини остаётся только умирать здесь, одну холодную минуту за другой. Снова задышал телефон. Фине смотрел на него. Он следил за тем, как его бока набухали, а потом втягивались, набухали и втягивались. «Перестань», – сказал он телефону. Телефон перестал.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 Он наркоман и никогда не спит. Альберт не может заставить его уехать. — Брюс, ты действительно звонишь мне, или я схожу с ума? — Альберт тоже слышит, как звонить телефон. — продолжал Брюс, словно фини ничего не говорил. — Иногда, когда он спускается в эту комнату, мы специально звоним ему. — Я совсем ослаб. Не знаю, смогу ли ударить его как следует. — Сможешь. — Ты крутой. — Я рад, что это ты. Кстати, она и вправду нашла шарики. Твоя сестра Сюзанна. — Нашла? — Спроси ее, когда вернешься домой. В трубке щёлкнуло. фени ожидал услышать гудок, но на линии было тихо. Знакомый скрежет засова раздался, когда комнату уже начал заливать золотистый свет. Фини не видел двери.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 «Это тебя!» – сказал ему фини Джо Хилл. черный телефон». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.